А Штайнмайер вдруг почему-то подумала, что в салоне Ленд-Крузера слишком много кожи. Джеральд издал еще один тяжкий вздох и спросил, «Сколько квартир в твоем доме?» «Десять, на этаже. «Вот что я предлагаю. Обойдем всех. Покажем письмо. Может, кто-то знает женщину, которая его написала». «Ты правда хочешь это сделать?» «Да. Половина твоих соседей наверняка уехала на праздники» так что много времени опрос не займет. — А как же твои родители? — Позвоню им, все объясню, скажу, что мы немного задержимся, они поймут. — Мы можем сузить поиск. Письмо написала женщина. — Сколько у тебя соседей мужчин? Предыдущий владелец старого дома, в котором жила Штайнмайер, хотел выжать из своей собственности максимум дохода и произвел перепланировку. Больших квартир имелось всего две, этажом ниже Кристины, а остальные были одной и двухкомнатными. — Двое, — ответила женщина. — Тогда мы все провернем за несколько минут. Будем надеяться, что они празднуют Рождество дома. — Он прав, — подумала Кристина. — Могла бы и сама сообразить. — Для очистки совести зайдем ко всем остальным, а потом сразу отправимся к родителям, — решил ее друг. — Но что, если мы ничего не выясним? Жеральд посмотрел на нее, и она прочла ответ в его глазах. — Не зарывайся. — Я позвоню в полицию. Пусть они решают, что предпринять. Больше мы ничего сделать не можем. Не будем портить праздник из-за чьей-то глупой шутки, — заявил он. Спасибо, что согласился помочь. Ларше пожал плечами. Взглянув в зеркало заднего вида, он открыл дверцу и вышел на холод, оставив за собой шлейф аромата дорогого одеколона. 21, 21, 24 декабря. Пошел сильный снег, тучи затянули ночное небо, Свет праздничной иллюминации отражался от белоснежного асфальта, а люди темными силуэтами неслись по тротуару, спеша доделать последние дела. Она переключилась к приемник на другую волну. Голоса ее коллег с Радио 5 звучали так возбужденно, как будто сообщали о конце света или начале Третьей мировой войны. Снег под колесами машин превращался в грязное месиво. Она проехала мост в Помпеду и обогнула большое здание ковчег медиатеки. Вокруг. Царило нетерпеливое возбуждение. Водители жали на клаксоны, рычали двигатели, звучала брань. Жеральд тоже злился, но молча. Они опаздывали уже на два часа. Кристина вернулась мыслями к письму, к женщине, которая его написала. Из их затеи ничего не вышло. Ее спутник оказался прав. Двери открыли всего в двух квартирах. Первая жила семья из шести человек, родители и четверо детей. Малышня носилась по комнатам и так вопила, что Ларше едва не сорвал голос, перекрикивая их. Он показал супругам письмо и объяснил суть дела. Те не сразу поняли, чего он от них хочет. Все их мысли были заняты приготовлениями к ужину. А когда, наконец, они включились в происходящее, мадмазель Штайнмайер перехватила подозрительный взгляд, которым жена одарила мужа. Впрочем, его изумление показалось ей вполне искренним. Потом Жеральд с Кристиной пообщались с молодой парой, занимавшей одну из двух больших квартир. Муж держал на руках ребенка и обнимал за плечи беременную жену, и они выглядели очень дружными и счастливыми. «Интересно, мы будем такими же, когда поженимся?» — подумала Кристина и тут же отдернула себя, не будь идиоткой. История с письмом явно потрясла обоих ее соседей. Молодая женщина воскликнула «Господи, какой ужас!» и едва не расплакалась, По лестнице жених и невеста спускались молча. Ларше не соизволил заговорить и в машине. Весь его вид, желваки на скулах, страдальчески сморщенный лоб, выдавал глухое недовольство поведением спутницы. — Мы правильно поступили, — произнесла она с нажимом. Жеральд не ответил, он даже не кивнул. И Кристина разозлилась. Что за идиотская демонстрация? Ну что такого из ряда вон выходящего она совершила? Да они оба должны чувствовать себя виноватыми, потому что, скорее всего, не смогут спасти незнакомку, написавшую жуткое письмо. А может, дело вовсе не в письме? Женщина не могла не заметить, что Жеральд все чаще противоречит ей по любому поводу, спорит зло с сердцем, а потом неизменно спохватывается и пытается смягчить ситуацию улыбкой или шуткой. Он переменился к ней, и случилось это после того, как прозвучало слово «женитьба». Рождество. Наш первый праздничный ужин в семейной обстановке черт бы его побрал! Сегодня с его родителями, завтра с моими. Понравится ли им Жеральд? А они ему? Не дергайся, Жеральд нравится всем коллегам, студентам, друзьям, автомеханику и даже твоей собаке. Ты поняла это в вашу первую встречу на приеме в Капитолии, так ведь? Помнишь, сколько там было шикарных красоток в дизайнерских туалетах? — А он выбрал тебя. Джеральд пил ром со льдом и лаймом. Кайперинья — так называется этот коктейль. Вид у него был рассеянный, но он тебя заметил и подошел. Примечание. Кайперинья — популярный бразильский алкогольный коктейль, который готовится из кашасы, лайма, льда и тростникового сахара. При отсутствии кашасы ее можно заменить ромом. Конец примечания. — Ты его отшила, но он не сдался и сказал... Ваш голос кажется мне знакомым. Где я мог его слышать? Ты долго и нудно рассказывала о своей работе на Радио 5, а он терпеливо слушал. Не делал вид, а действительно слушал. Ты пыталась блеснуть умом и оригинальностью, и из этого, само собой, ничего не вышло. Но Жеральду все твои слова казались ужасно забавными и невероятно увлекательными. Да, Жеральда любили все, но ее родители не все. Ее родители Ги и Клэр Дуриан. Дуриана из телевизора. Пойдите, понравьтесь людям, которые брали интервью у Артура Рубинштейна, Шагала, Сартра, Тино росси Генсбора и Биркин. Ты прекрасно знаешь, как все будет. Поддал жару ее вечный мучитель внутренний голос. Кристина ненавидела этот глаз рассудка, но за много лет привыкла прислушиваться к нему. Папиной реакции можно не опасаться. Его в целом свете интересует одно — он сам. Нелегко прозябать безвестности, если ты был первопроходцем телевидения и большую часть жизни провел на экране. Он упивается ностальгическими воспоминаниями и заливает хандру спиртным, не заботясь о чувствах окружающих. Ну и ладно. Нравится человеку портить себе остаток дней на здоровье, разозлилась друг мадемуазель Штайнмайер. Свою жизнь я ему испортить не позволю. — Как ты? — спросил Жеральд. Кристина расслышала в его голосе примирительные нотки и кивнула. — Я понимаю твои чувства, — продолжил он. — Это письмо. Женщина посмотрела на него и снова кивнула, подумав, ни черта ты не понимаешь. Они остановились на светофоре, и взгляд Штайнмайер упал на рекламный постер на стенке автобусной остановки Дольче и Габана. Весь город заклеен такими же. Пятеро молодых крепких мужчин стоят над лежащей на земле женщиной. У них мускулистые, блестящие от пота тела, прекрасные, гиперсексуальные, возбужденные. Один удерживает женщину за запястье. Она сопротивляется, хотя ее позу и выражение лица можно трактовать как угодно. Сцена выстроена мастерски и не оставляет никаких сомнений в развязке. «Грошовая провокация для зомбированных потребителей», — подумала Кристина.